Шарль Гранде, красивый молодой человек 22 лет, представлял собой в эту минуту необычайную противоположность этим добрым провинциалам, которых достаточно возмущали уж одни его аристократические манеры. Все разглядывали приезжего, чтобы понасмехаться над ним. Это требует объяснения. В 22 года молодые люди еще настолько близки к детству, что склонны ребячиться. Да пожалуй, сотни юношей ровно 99 стали бы вести себя так же, как Шарль Гранде. Незадолго до этого вечера отец предложил ему отправиться на несколько месяцев к дяде в Самюр. Быть может, парижский Гранде думал женить его на Евгении. Шарль, попавший в провинцию впервые, вознамерился появиться во всем блеске парижанина, поразить всю округу роскоши своих нарядов, составить для нее эпоху и ввести туда новейшие затеи парижской жизни. Словом он намеревался в Самюре проводить больше времени, чем в Париже за полированием ногтей и одеваться с подчеркнутой изысканностью, которую элегантный молодой человек иногда заменяет небрежностью, не лишенной изящества. Шарль взял с собой лучший парижский охотничий костюм, лучшее ружье, лучший нож в лучших ножных, захватил целую коллекцию изумительных жилетов. Были среди них серые, белые, черные, цвета скоробея золотистым отливом, с блестками, с разводами двойные, с отворотами шалью, с воротничками стоячими, отложными, с широким вырезом или застёгивающимися доверху на золотых пуговицах, взял всевозможные воротники и галстуки, бывшие тогда в моде, взял два костюма, сшитые у Бюйсона, и самое тонкое белье. Взял прекрасный золотой туалетный прибор — подарок матери. Взял всякие безделушки, необходимые для Дэнди, не забыв восхитительный маленький письменный прибор, подаренный ему любезнейшей из женщин, по крайней мере, по отношению к нему, великосветскую дамою, которую он называл Анеттой и которая теперь скучнейшим образом путешествовала вместе с супругом по Шотландии, как жертва неких подозрений, заставивших ее на время пожертвовать своим счастьем. Затем обильный запас красивой бумаги, чтобы писать к ней каждые две недели. Короче говоря, он привез с собой набор парижских ненужностей, полный как только возможно. И где от хлыста, пригодного для завязки дуэли до превосходных чеканных пистолетов, ее заканчивающих, были налицо все те орудия, которыми пользуется юный бездельник, чтобы вспахивать поле жизни». Отец наказал ему путешествовать в одиночестве и скромно, он приехал в купе-дилижанса, взятом для него одного, довольный, что не портит прелестной дорожной кареты, заказанной им для того, чтобы отправиться навстречу Анете, великосветской даме, которую... И так далее, из которой он должен был увидеться в июне месяце на водах в Бадене. Шарль рассчитывал встретить у дяди общество человек Восто, забавляться псовой охотой в дядяных лесах словом «пожить помещичьей жизнью». Он не думал застать дядю в Самюре, Осведомился о нем только для того, чтобы расспросить, как проехать в Фруафон. И, узнав, что Гранде в городе, полагал найти его в огромном особняке. Чтобы достодолжным образом показаться впервые у дяди в Самюре или в Фруафоне, он облегся в дорожный наряд, весьма кокетливый, но изысканно простой и очаровательный. Воспользуемся словцом, каким в то время определяли особое совершенство вещи или человека. Парикмахер залил ему прекрасные каштановые волосы. Там он переменил сорочку, надел черный атласный галстук и круглый воротник, приятно обрамлявший его белое смеющееся лицо. Дорожный, наполовину застегнутый сюртук обрисовывал его талию и открывал кашемировый жилет шалью под которым был второй белый. Часы, его небрежно брошенные в карман, как бы по воле случая, были прикреплены к одной из петель золотой цепочкой. Серые панталоны застегивались по бокам, где швы были украшены узорами, вышитыми черным шелком. Он играл изящной тросточкой, и золотой резной набалдашник лишь оттенял безукоризненную свежесть его серых перчаток. Фуражка его была отличного вкуса. Парижанин, только парижанин из самой высокой сферы мог не казаться смешным в таком наряде и сообщить какую-то фатовскую гармонию всем этим безделицам, впрочем, предававшим их носителю мужественный вид, вид молодого человека, обладателя превосходных пистолетов, меткого глаза и анеты Если вы желаете как следует понять обоюдное удивление самюрцев и молодого парижанина, увидеть, каким ярким блеском сияло изящество путешественника среди серых стен зала действующих лиц этой семейной картины, попытайтесь представить себе господ Крюшо. Все трое нюхали табак и уже давно не пытались избавиться ни от следов капель, падавших из носа, ни от маленьких черных пятен, которыми были усеяны манишки их порыжелых рубашек со съежившими соворотниками и желтоватыми складками. Мягкие галстуки скручивались веревочкой, как только их повязывали на шею. Огромные запасы белья позволяли им не устраивать стирки по полугоду и хранить его в глубине шкафов, поэтому время успевало окрасить его в свои серые ветхие тона. Они вполне подходили друг к другу по угрюмости и старообразности, их лица такие же выцветшие, как потертые их одежды. Такие же сморщины, как их панталоны, казались поношенными, заскорузлыми и как будто строили гримасы. Неряшливости Крюшо соответствовала небрежность одеяния всех остальных, ни козистого, ни свежего, как водится в провинции, где незаметным образом перестают одеваться для других и боятся потратиться на пару перчаток. Отвращение к моде было единственным пунктом, где красонисты и крюшотинцы совершенно сходились. Стоило парижанину взяться за лорнет с намерением рассмотреть своеобразную отделку зала, брусье потолка, цвет деревянной обшивки или мушиные следы, испещрившие ее в таком обилии, что их хватило бы на расстановку точек в методической энциклопедии или монитере, Немедленно игравшие в лото поднимали нос и глядели на него с таким любопытством, словно перед ними очутился жираф. Господин де и сын его, для которых человек, следящий за модой, не был диковинкой, тем не менее выражали такое же изумление, как и их соседи, потому ли что они поддавались непреодолимому влиянию всеобщего чувства, или же потому что одобряли его, говоря своим согражданам ироническими подмигиваниями «Вот каковы они!» там, в Париже. Все, впрочем, могли наблюдать за Шарлем сколько угодно, без опасения рассердить хозяина дома. Гранде был поглощен длинным письмом, бывшим у него в руках, и для его прочтения взял со стола единственную свечу, немало не заботясь о гостях и об их удовольствии. Евгения еще не видывала подобного совершенства, И в манере одеваться, и во всем обличии двоюродный брат представлялся ей существом, спустившимся из каких-то ангельских сфер. С наслаждением вдыхала она благоухание, исходившее от его кудрей, таких блестящих, так красиво вьющихся. Ей хотелось погладить тонкую атласную кожу его прелестных перчаток. Она завидовала маленьким рукам Шарля, свежему цвету его лица и тонкости его черт. Словом, если только это сравнение может выразить все впечатления, внушенные изящным юношей девушке, ничего не знавшей беспрерывно занятой штопкой чулок, починкой отцовского платья, жизнь которой протекала под этим грязным потолком, на этой грязной улице, где она видела разве что одного прохожего за целый час, то появление кузена сколыхнуло в ее сердце такое. Такое же страстное волнение, какое вызывают в молодом человеке фантастические женские головки, рисованные вестолом в английских кипсеках и гравированные резцом финденов с таким искусством, что, подув на бумагу, боишься, как бы ни улетели эти небесные видения. Шарль вынул из кармана носовой платок, вышитый в великосветской дамой, путешествовавшей по Шотландии. При виде этой прекрасной вышивки, выполненной с любовью, в часы, потерянные для любви, Евгения взглянула на кузена, чтобы узнать, Неужто он в самом деле пользуется таким платком? Манеры Шарля, его жесты, то, как он брался за свой ларнет, подчёркнутая беззастенчивость, презрение его к шкатулке, только что доставившей так много удовольствия богатой наследнице, и которую он находил, очевидно, Или грошовой, или смешной. Словом, все, что неприятно поражало И крюшо гроссенов, Ей нравилось так сильно, Что в тот вечер Она, верно, долго не могла уснуть И грезила об этом фениксе среди кузенов. Мира вынимались еще очень долго. Но, наконец, лоток кончилось. Нанетта громадина вошла и громко сказала — Сударыня, выдайте мне простыни на постель гостю. Госпожа Гранде вышла вслед за Нанеттой. Тогда госпожа деграсен тихо сказала — Возьмем наши деньги и бросим игру. Каждый взял свои два су со старого щербатого блюдечка. Потом собравшиеся встали, все сразу и несколько приблизились к огню. — Что ж, кончили? — сказал Гранде, не отрываясь от письма. Да — Да-да, — ответила госпожа Дегроссен, заняв место возле Шарля. Евгения, побуждаемая одной из тех мыслей, какие возникают у девушек, когда в сердце их впервые закрадывается чувство, вышла из зала, чтобы помочь матери и Нанетте. Если бы умелый исповедник спросил ее, она бы, несомненно, призналась, что не думала ни о матери, ни о Нанетте, но что ее одолевало острое желание смотреть комнату, отведённую кузену, заняться там его устройством, что-нибудь там поставить, поглядеть, не забыли ли чего, все предусмотреть, постараться сделать ее, насколько возможно, уютной и чистой. Евгения уже считала, что лишь она одна способна угадать вкусы и привычки кузена. В самом деле она явилась очень кстати, и мать и Нанета уже собирались уйти, думая будто они уже сделали все необходимое. Но она доказала им, что все только еще предстояло сделать. Она подала на нетте громадине мысль согреть просто негрелкою с угольями из печи. Она сама покрыла скатертью старый стол и крепко наказала на менять ее каждое утро. Она убедила мать, что необходимо затопить камин, и уговорила Нанетту притащить в коридор объемистую вязанку дров, ничего не говоря отцу. Она сама побежала в зал взять там в одном из угловых шкафов старый лакированный поднос, наследство от покойного старика дела Бертельера, взяла там же шестигранный хрустальный стакан, ложечку состёршейся позолотой, старинный флакон с вырезанными на нём амурами, и все это торжественно поставила на камин. За четверть часа у нее возникло больше мыслей, чем со дня появления ее на свет. «Маменька», — сказала она, — «братцу будет невыносим запах сальной свечки. Что, если бы нам купить восковую?» Она вспорхнула легшей птички и, взяла из своего кошелька монету в сто су, выданную ей на месячный расход. «Вот тебе, Нанетта, беги скорей. «А что папенька скажет?» Это страшное возражение было выдвинуто госпожой Гранде, когда она увидела в руках дочери сахарницу старинного северского фарфора, привезенную из замка Фроафон самим Гранде. — А где же ты возьмешь сахару? — Да ты с ума сошла! — Маменька, Нанетта купит и сахару, и свечку. — А папенька? Прилично ли, чтобы в его доме племянник не мог выпить стакана сахарной воды? Впрочем, папенька и внимания не обратит. — Отец все видит, — сказала госпожа Гранде, качая головой. Нанета колебалась. Она знала своего хозяина. — Ступай же, Нанетта! Ведь сегодня мое рождение!